Глава десятая «Зря прокатились!» — сказал Оуливер, когда они снова сели в патрульную машину. «Как сказать?» — отозвалась Хюльда. «Где у вас автомобиль? Около участка?» «Я... не за рулем», — промолвила Хюльда несколько смущенно, но стараясь сделать вид, что это вполне естественная вещь. Оуливер кивнул, но от Хюльды не укрылась его лукавая усмешка. «Вас отвезти в реке Авик», — без особой охоты предложил он. «Поскольку мы уже здесь, так что это недалеко». «Благодарю, но мне надо заглянуть в общежитие. Было бы прекрасно, если бы вы подбросили меня туда». «Ну, как скажете», — согласился Оуливер. Дождь прекратился, но небо над Киблавиком застилали серые тучи, грозя в любую минуту разразиться очередным ливнем. Когда патрульная машина остановилась перед входом в общежитие, Хюльда поблагодарила Оуливера за помощь и, хлопнув дверцей, быстрым шагом направилась к последнему пристанищу Елены. За то короткое время, что прошло с тех пор, как Хюльда решила расследовать этот случай, между ней и погибшей девушкой возникла незримая связь. Хюльда и двигало стремление восстановить справедливость. И теперь, переступая порог общежития в этот пасмурный весенний день, Она чувствовала, как укрепляется в своем намерении докопаться до правды. Отступать нельзя. Она была близка к разгадке, лишь бы только успеть до того, как истечет ее последний день на службе в полиции. Ей повезло. Доура сидела на проходной, погрузившись в чтение газеты. «Здравствуйте», — поприветствовала ее Хюльда. Доура подняла взгляд. «О, здравствуйте! Вернулись, значит?» «Да, мне нужно с вами поговорить». «Новости есть?» «Новости?» «Нет никаких», — улыбнулась Доура, откладывая газету. «Появились новые жильцы, но это дело обычное». «Или вы имеете в виду новости о Елене?» «Именно». «Ничего нового. А у вас как дела с вашим расследованием?» «Потихоньку», — ответила Хюльда. «Мы можем где-нибудь присесть?» «Да, присаживайтесь, пожалуйста. Стул вот здесь, возле телефона». Доура жестом указала на старомодный дисковый аппарат, стоявший на столе возле конторки дежурного. Рядом с ним лежал даже телефонный справочник. Совсем уж редкое явление в наши дни. «Я вообще-то хотела поговорить с глазу на глаз», — произнесла Хюльда. «Здесь никто не понимает Исландского. Я бы осталась на проходной, если вы не против. Мы уже так подробно все обсудили, что, полагаю, много времени беседа не займет». «Ну, хорошо». — сдалась Хюльда. Подхватив стоявший возле телефона стул, она передвинула его поближе и уселась напротив Доуры. «Расскажите мне о Кате». «О Кате? О той, что сбежала?» «Точно». «Да-да, помню ее. Русская, как и Елена. Думаю, они дружили. Она просто взяла и исчезла в один прекрасный день». «И проводилось какое-то расследование?» «Наверняка». К нам приезжала полиция с расспросами, но я ничем помочь не смогла. Не знаю, нашли ли ее в конце концов, но сюда она не вернулась. Ее так и не нашли. Вот как? Мы с ней всегда ладили. Дай бог, чтобы с ней все было хорошо. Исчезновение Кати как-то связывали с гибелью Елены? Ну, Елена погибла немного позже, — Доура задумалась. Полагаю, все же, что Нет. Я даже не упомянула о Кате, когда приходил ваш коллега и интересовался Еленой. «Александр?» «Да, он, знаете ли, не особо напрягался. Мне показалось, что ему все до лампочки. Вы к делу подходите гораздо серьезнее», — улыбнулась Дора. «Если бы меня убили, я предпочла бы, чтобы следователем были вы». Шутка не показалась Хюльде смешной, но виду она не подала. Ей еще предстояло задать Доуре важные вопросы. Вчера вы упомянули, что за Еленой заезжал на внедорожнике какой-то незнакомец. Ага, кивнула Доура. Толстый, низкорослый и некрасивый, по вашему описанию. Так и есть. Я вчера познакомилась с одним человеком, который не связан с этим делом напрямую, но мог в определенный момент встречаться с Еленой и ездить на внедорожнике. Хюльда вспомнила слова Доуры о том, что все внедорожники для нее одинаковые. Возможно, причиной было то, что Доура видела один и тот же внедорожник несколько раз. Вполне вероятно, что Бальдур заезжал за Еленой на автомобиле своего брата Алберта. Однако истина вскоре откроется. Хюльда сунула руку в карман, чтобы достать мобильник. Не нащупав его сразу, она испугалась, что оставила телефон дома. Ее пронзила мысль, что за все утро она ни разу на него не взглянула. «Простите». Едва слышно пробормотала она. «Подождите секунду». «Ну вот же он!» Хюльда с облегчением вздохнула. «У меня тут как раз его фотография. Сейчас покажу». Однако телефон никак не реагировал на все ее манипуляции. «Неужели батарейка села? Черт возьми!» «У вас случайно нет зарядного устройства для такого телефона?» спросила она. «Взгляните». Хюльда показала ей разъем питания на своем мобильнике. «Дайте-ка!» Доура взяла телефон и нажала на какую-то кнопку. В тот же момент мобильник издал характерный звук. «Он у вас был просто выключен. Держите!» Внезапно в голове у Хюльды пронеслось смутное воспоминание, что предыдущим вечером она отключила телефон. «Простите», — сказала она смущенно, — «день и правда не задался». Она начала поиски сделанного вчера снимка Бальдура, но в ту же секунду из телефона один за другим стали раздаваться очередные сигналы, на этот раз резкие трели, уведомлявшие о входящих смс-ках. «Что же это такое?» Вопрос Хюльды был обращен скорее к ней самой, чем к Доури. Сообщения открывались одно за другим. «Позвоните мне прямо сейчас. Позвоните немедленно». Приезжайте в участок как можно скорее. Хюльда, позвоните мне сейчас же. Что, черт возьми, произошло? Все сообщения были от Магнуса. Не плюнут ли ей на него? Подождите минутку, Доура. Мне нужно позвонить. Сердце бешено колотилось у Хюльды в груди, пока она отыскивала в контактах номер Магнуса. Она уже собралась нажать кнопку вызова, когда ее рука застыла в воздухе. «Нужно ли ей сейчас с ним разговаривать? Вряд ли у него хорошие новости. А если так, то что же произошло? Он мог месяцами не удостаивать ее ни словом и позволял ей заниматься своими делами, почти не вмешиваясь. И вдруг, теперь можно сказать, вынудив ее оставить службу, он ни с того ни с сего жаждет незамедлительно связаться с ней». Хюльда нажала кнопку вызова. Магнус ответил после второго гудка. Само по себе это уже было необычно. «Хюльда, где вы, черт возьми, ходите? Разрази вас гром!» Она не раз видела его рассерженным, но только теперь, слыша его голос, она поняла, каким он бывает, впадая в настоящую ярость. Она сделала глубокий вдох. «Я поехала на рек осмотреть место, где нашли Елену, и отработать несколько версий. Вы ведь просили меня продолжить заниматься этим делом сегодня». «Я вас просил? Я вам это разрешил! Улавливайте разницу!» «И о каких таких версиях вы говорите?» «Вы, черт возьми, просто ищете ветра в поле, Хюльда!» «Эту русскую женщину никто не убивал!» «Их было две», — перебила Хюльда. «Две? Вы о чем? В любом случае это не важно! Вам нужно немедленно явиться сюда! Немедленно!» «Что-то произошло?» «Да, черт возьми, произошло! Приезжайте сейчас же!» «Нам надо поговорить!» Магнус отключился. Хюльда чувствовала себя ошеломленной. Неизвестность ее убивала. Почему Магнус не сказал ей, зачем она так срочно ему понадобилась? Это связано с Ауки? И почему так необходимо ее личное присутствие? «Мне надо бежать», — произнесла она наконец. Доура кивнула. «Да, я так и подумала. Даже мне было слышно, что этот тип не в себе». Хюльда вымученно улыбнулась. «Это точно!» «А о чем вы собирались меня спросить?» «Ах, да!» Хюльда снова склонилась над телефоном. И ей, наконец, удалось найти фотографии Бальдура Алберсена. Фото не совсем четкое, но не этот ли человек приезжал к Елене на внедорожнике? Доура бросила на экран мобильника лишь один взгляд и тут же кивнула. «Это он! Никаких сомнений!»